Глава 50. Кнеса окружила сердце Сареи своими последовательницами и присоединилась к ритуалу сама. Вместе они молили Сусаю о помощи, и когда в пещере появился сын Розы, девушка поняла, что просьба истинах линии исполнена. Она кинулась к Доминику и обняла его. Ты не пострадал? Он в порядке, успокоил ее Луин. Ты как здесь оказался? В ярости прошипела девушка, но в её руку отчаянно вцепился сын Розы, посмотрел жалобно. Он спас меня, а мама осталась в руках того злого человека. Луин тебя спас? не поверила Кнесса. Помогите ей, борясь со слезами попросил мальчик. Ведь она рисковала жизнью ради вас. Не бойся, Кнесса нахмурилась. Это и в моих интересах. А пока отдохни. Она передала его проведется, а сама вернулась к сердцу Сарея. Лини размышляла, как сделать так, чтобы Роза вернулась к Такету живой, и чтобы король узнал, кто помог вызволить его хали. Только тогда король пойдет на условия истинных линий и вернёт Сусае суверенитет. К ней подошел целитель. Валанта шантажировал невесту жизнью мальчишки, рассказал он. Его верный пес угрожал Нику кинжалом. Я улучил момент и толкнул ребенка к ожившему камню. И провалился сам. Ты знал, что это воплощение сердца Саре на поверхности планеты? Удивилась девушка и обернулась. Как? Мне самой только вчера стало известно об этом, и то не сразу. Пришлось выслушать от провидец немало старинных легенд о ритуалах истинных линии. Трудно было не догадаться, иронично фыркнул Луин. Если в единственном уцелевшем храме столицы внезапно светится статуя, чем-то напоминающая сердце Сарея, то можно предположить, что здесь замешана магия истинных линий. Тебе повезло, что Валанта именно там решил устроить спектакль с бракосочетанием. Везение тут ни при причём, сухо возразила Кнесса. Горожане женятся, благословляют новорожденных и провожают умерших в этом храме. Только они забыли, почему это принято делать именно там. Мне слепая провидица рассказала, что когда-то истинные линии обращались к сердцу планеты И под действием их магии оживал камень. Ого, восхищенно отозвался целитель. Так ты возрождаешь забытые традиции? Теперь это моя цель, согласилась Кнесса. Многое оказалось забыто, что-то потеряно, но наследие горных драконец было утрачено не полностью. Я по крупицам соберу его и стану королевой истинных линий. Даже так, прищурился мужчина. А как же твое отчаянное желание выйти замуж за их и нарожать ему десяток дракончиков? Я изменилась, процедила девушка. Теперь мечтаю возродить эту планету и освободить от власти Иха». Сколько пыла, Луин покачал головой. А ты не забыла, как резко вспыхивает непреодолимая ненависть стоит тебе увидеть Иха? Ты не победишь без способности ясно мыслить. К тому же, Лини гораздо слабее драконов Луниана. Ввязываться в битву я не собираюсь, кнессв скинула голову. Сражение это удел их. Лини ходят длинными путями. И как ты намереваешься добраться до трона, если будешь бродить вокруг да около? уколол он. Девушка хищно дернула уголком губ. Она не сомневалась, что у нее получится, ведь она выросла на почве недоверия, щедро удобренной интригами. Валанта мечтал, что однажды его дочь станет королевой. И готовил меня к этой роли, надменно произнесла она. Он оказался прав, только ошибся с планетой. Луин саркастично выгнул бровь, но Кнесс не подалась на провокацию и стала убеждать целителя в своей правоте. Она стала умнее. Раньше мужчина мог перехитрить её, но теперь это она будет использовать его в своих целях. Лини сделала шаг, приблизившись к целителю вплотную, и проговорила так тихо, чтобы не услышал Доминик: Я знаю, что ты воспользовался неожиданным шансом и избежал из храма, чтобы сберечь свою жизнь. Ведь над городом разразилось смертельное сражение, на столицу льется драконий огонь и земные снаряды, и многие гибнут, а у тебя появилась возможность отсидеться в безопасном месте. Она на миг обернулась и посмотрела на Доминика, которого окружили провидицы. Одна поделилась с ним водой, другая старательно оттирала грязь с пухлых щек. Слышать, о чём Кнесс говорила с Луином, он не мог. И Кнесс негромко продолжила. Мальчик, а же ты прихватил с собой не из добрых побуждений, а только для того, чтобы Роза не отрубила тебе голову, ведь она наверняка очень зла на тебя. Ты так отчаянно старался сделать её королевой, но тебе наплевать, кто станет королём. Думаю, мне не составит труда убедить Розу, что ты достоин смерти. Луин сузил глаза и поджал губы. Но бледность, которая разлилась по его красивому лицу, выдала страх. Мужчина не желал сдаваться и попытался обернуть все в свою пользу. Мне удалось лишить Валанта огромного преимущества, и теперь он не сможет шантажировать Розу сыном. Она сделает выбор по собственной воле. Разве это не смягчает мою вину? Этого мало, театрально вздохнула девушка и многозначительно покосилась на целителя. Отец не отпустит свою добычу так просто. Ведь ты убедил моего отца, что лишь роза подарит ему корону. Чего ты хочешь? насторожился Луин. Чтобы такит победил, отчеканила она и потребовала: придумай, как я могу ему помочь, и тогда я замолвлю за тебя словечко перед его хали. Конечно, Луин не разочаровал. Но чтобы исполнить его хитрый план, Кнессе предстояло сделать шаг, для которого потребовалось все ее мужество. Глубоко вдохнув, Кнесса вошла в сердце Сусай. Серебристые потоки освежающей магии привычно окутали её тело, проникли внутрь и разбудили золотого дракона, который по сарею переместился в храм. Вокруг ожившего камня, излучавшего невероятно красивый свет, стояли провидцы. Сложив ладони на груди, они напитывались источником магии. Двери были распахнуты. Было видно, что на городской площади царит чудовищная паника. Люди, которых согнали, чтобы засвидетельствовать брак Воланта и Хали Розы, метались в разные стороны и давя друг друга пытались найти убежище от огненного дождя и летящих с небес снарядов. Отца Кнесса не заметила, как и Роза. Спиной клини стоял Хаграши. Запрокинув голову, их и так внимательно вглядывался в тьму, что не заметил появившегося из золотого свечения дракона. Девушка воспользовалась преимуществом, и чтобы помощник Валанта не успел поменять ипостась и убить ее, попросту откусила мужчине голову. Правидцы переглянулись и молча бросились в рассыпную. Две поспешили оттащить тело иха в сторону, чтобы его не успели заметить воины Валанты, охраняющие башню снаружи. Трое с трудом закрыли двери и навесили засов. Линиша посмотрела туда, куда так внимательно вглядывался Хаграши. Роза. Отец приставил кинжал к её горлу. Было несложно догадаться зачем. Но Кнесс снова помешает главе клана Олан и разрушит план того, кто не пощадил собственную дочь. Золотой дракон изогнул длинную шею и укусил себя за хвост, подняв его над провидицами, тряхнул, щедро багровой кровью лица растерянных женщин, а после подтолкнул первую, что догадалась облизнуться к окажившему камню. Сияющая копия сердца Сарея приняла провидицу, и тело женщины начало стремительно увеличиваться и видоизменяться. Рядом с золотой драконицей встала изумрудная, а следом сапфировая и рубиновая. Не все провидцы смогли стать в Большинству не хватило для этого врожденного дара, но четырех для осуществления плана Луина вполне достаточно.